Эмма. Я не собиралась кормить адвоката Джейкоба обедом. Я не ожидала, что мне будет так приятно в компании с ним. Но когда он шутит по поводу дня белой еды, а это, давайте смотреть правде в глаза, так же нелепо, как поведение людей в сказке про голого короля, которые притворяются, что он прекрасно одет, а не гол. Я не могу удержаться. И начинаю хихикать. И не успев понять, как это произошло, я уже хохочу во все горло, так что начинаю задыхаться потому что, если добраться до сути, это действительно смешно. Когда я спрашиваю своего сына, как ты спал, а он отвечает на животе. Смешно, когда я говорю Джейкобу, что вернусь через минуту, а он начинает считать до 60. Смешно, как раньше Джейкоб хватал меня за воротник каждый раз при моем возвращении домой. Это была его интерпретация выражения «Catch you later». Смешно, когда он просит купить ему учебник по криминалистике на Amazon.com. Я прошу округлить цены, а он говорит, это же не цирковая арена. И смешно, когда я переворачиваю небо и землю, чтобы приготовить Джейкобу белую еду в первый день месяца, а он беззаботно наливает себе стакан колы. Верно говорит, что синдром Аспергера оказывает влияние на всю семью. Я так давно готовлю еду по цветам, что перестала задумываться, какое впечатление произведет «На постороннего человека, наш белый рис и рыба, заведённые у нас в порядке, точно как Джейкоб, который не может поставить себя на место другого человека. И как Джейкоб учился последовательно на своих неудачах, так и то, что выглядит жалким, с одной стороны, кажется ужасно смешным, с другой. «Жизнь несправедлива», — говорю я Ольверу. «Поэтому существуют адвокаты», — отвечает он. И, кстати, Джейкоб прав относительно юридического жаргона. «Я собираюсь подать прошение об исключении, так как полиции было известно, что они имеют дело с человеком, который не способен полностью понять смысл своих прав». «Я знаю свои права!» — кричит Джейкоб из соседней комнаты. «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, будет использовано в суде против вас». «Принято, Джейкоб!» — кричит ему в ответ Оливер. Потом встает и относит тарелку к раковине. «Спасибо за обед». Я дам вам знать, как пройдут слушания. Я провожаю его до двери и смотрю, как он открывает машину. Вместо того, чтобы сесть в нее, Оливер открывает заднюю дверцу, берет что-то из кармашка на ней и снова подходит ко мне с очень серьезным лицом. Еще одна вещь напоследок, говорит он, берет мою руку и вкладывает в нее маленький батончик Милки Вей. На случай, если вам захочется тайком умять его до коричневого четверга шепчет он и второй раз за день заставляет меня улыбнуться.